Глава 51 «Можешь вернуться к Эмилю?» Я обошла вампира и резко толкнула дверь. Это была маленькая прихожая с лестницей на второй этаж и несколькими входами. Через одну из приоткрытых дверей я увидела кухню. Отделка выдержана в тоне того же охотничьего домика. Оксана, залитым кровью лицом, стояла на подгибающихся ногах и держалась за стену. Это я в нее стреляла и пришла с оружием, но смотрела она не на меня. Андрей в порванной куртке, с этим бесящим шарфом, накрученным вокруг шеи, что-то ей втолковывал. Он обернулся, и мы встретились взглядами. И я, черт побери, не поняла, о чем он думает и за кого будет драться. Выглядел он неплохо, только волосы взъерошенные и царапина через всю щеку. Примерно так же он выглядел, когда сидел на моей кухне и выпрашивал кофе. Мой друг Андрей. Только зрачки чуть больше обычного. Честно, я не знала, что делать. Я пришла добить Оксану, и он понял это по моему лицу. Вопрос в том, позволит ли он это сделать или повернется против меня. — Кармен? — спросил он. Оксана вдруг заскулила и подняла руку, скрючив пальцы. Она загораживалась не от меня, а от Андрея. У меня не было времени играть в 20 вопросов и ответов. Где-то здесь шайка агрессивных вампиров. И еще я рассчитывала найти Лазаря. У меня нет времени ждать. Я решила, что не буду объясняться. Он просил отпустить ее, но Оксана натворила дело в нашем городе. Начала убивать, а после этого вампиры не останавливаются. Как тигры, раз попробовавшие человеческую кровь. Знал это и Андрей. Прости. У меня в руке был пистолет охранника. Я подняла его и сразу потянула спуск, чтобы не думать слишком долго. В последний момент Андрей толкнул руку в сторону, заломил запястье и толкнул меня спиной в стену. Кисть ударила о полированные деревянные панели, но я удержала оружие. Андрей наклонился. Его глаза оказались в нескольких сантиметрах от моего лица. — Не стреляй, пока я не скажу. Но удивление спокойно попросил он. — Я тебе не подчиняюсь, — разозлилась я. — Давай не будем выяснять, кто кому подчиняется. По-дружески прошу. Андрей отпустил мое запястье, и я покачнулась, потеряв опору. На резкую боль в спине я старалась не обращать внимания. Черт возьми, он прав. Одно желание он вполне заслужил. Он повернулся к ней, а я встала за его спиной, положив одну руку на запястье другой. Но оружие держало стволом вниз. Палача еще не звали. Почему меня не предупредили, что я буду убирать грязь не только за Эмилем, но и за Андреем? Я не слушала, о чем они говорят. Не мое дело. Ничего интересного. Она просила ее пощадить. Он объяснял, почему это невозможно. Не меня умоляла, его. Как будто он решал, куда мне стрелять. Андрею надоело, и он замолчал поднял руку, обрывая Оксану. «Хватит!» — процедил он. «Дай сюда и иди на улицу!» Он отобрал у меня пистолет охранника. Я не стала спорить и спрашивать, умеет ли обращаться с оружием. Если был мэром города, умеет. Я вышла на крыльцо, стараясь не слушать захлебывающийся виск Оксаны. У меня снова был один патрон и по колено врагов. А еще я должна... Найти одного парня, который сильно мне задолжал. Выстрелы я услышала, когда была уже далеко. Далеко от дома. Я отлично знала Лазаря. Он из тех ребят, что быстро покидает точку, когда там становится жарко. Но пока он не убедится, что заказчик проиграл, он не уйдет. Оксана послала его идти по следу Андрея. А это значит, что искать его надо в противоположной стороне в засаде, тихо наблюдающим за домом. Он наверняка видел, как я вышла. Так что я сделала вид, что иду к дороге. Обошла базу по периметру и направилась вглубь. Затаилась, прикидывая, что он мог использовать как укрытие. Место обязательно безопасное, с возможностью быстрого отхода. Оттуда должен быть виден дом и все выходы. И чтобы можно было отстреливаться. Я проследила взглядом, возможное направление, осмотрела все и выбрала три варианта. Дощатый домик у забора, беседку, занесенную снегом, каменную ограду по пояс взрослому человеку, укрытую сверху снежной шапкой. Поразмыслив, решила в ее пользу и начала огибать по широкому кругу, чтобы зайти с тыла. В доме и в беседке тебя легко заблокируют, При ближайшем рассмотрении ограда оказалась полуразрушенной кирпичной стеной. Я подошла с торца, стараясь идти как можно тише. Но снег предательски скрипел. Я остановилась и вытащила пистолет из-за пояса. У меня один патрон, но лазарю и его хватит. Впереди темнота, подсвеченная белым снегом снизу. Я ни черта не видела и стояла, чувствуя, как дыхание опаляет губы. Чёрт, я нервничала. Тихо. Но вот где-то впереди скрипнул снег. Кто-то хотел уйти, но понял, что я его слышу. Я подняла оружие. «Лазарь, я тебя вижу», — соврала я. Сначала из-за ограды показались поднятые руки, а затем он встал. Лица я не видела в темноте, но узнала по фигуре. Только он такой худой и высокий. Они меня заставили. Я не хотел, карман. Так я и поверила. Я стояла и решала, стрелять или нет. И знаете, мне впервые не хотелось говорить. Поступки сказали больше любых слов. А мне надоело снимать лапшу с ушей. Но выстрел услышат. У меня один патрон. Лазарь сам наверняка вооружен. Со стороны ворот раздался шум. Хруст снега, ляск ворот, крики. Я боялась уйти и боялась оставаться на месте. Теперь мой последний патрон стал еще символичнее. Может, высшие силы, которые покровительствуют охотникам, решили оставить его для меня? На случай, если там вампиры Оксаны? Лазарь тоже услышал. Дернул головой, словно хотел обернуться, но опасался выпустить меня из виду. «Дай уйти, карман Ты слышишь, что творится? А хочешь, пошли вместе». «Ты издеваешься?» — зарычала я. «Да пошла ты!» — огрызнулся он. Рука рванулась к поясу, и я выстрелила, целя в корпус. Зацепила. Сдавленный крик, и лазарь повалился на снег. Я вскочила на ограду, стараясь держать его в поле зрения, и спрыгнула с другой стороны. Руки обожгло холодом, и я вся была в снегу. Он лежал на спине, растопырив руки. Снег слегка заляпало красным. Я не видела, куда попало. Я прицелилась в него, прекрасно отдавая отчет, что магазин пустой. — Не стреляй! Захрипел он. Дура. Я без оружия!» ногой разметала полы его куртки, пачкая джинсы снегом. Действительно. Пинком заставила его перевернуться на живот и задрала куртку на спине. Пистолета не было. Этот придурок просто опустил руки, когда у меня и так нервы на пределе. Пожалуйста, не убивай. Он съёжился у стены. Руки, особенно правые, тряслись. Я и раньше знала, что он трус. «Вали, пока я добрая», — процедила я. Уговаривать не пришлось. Он вскочил и побежал к темной линии деревьев, прижимая ладонь к плечу. «Мне тоже надо уходить. На выстрел придут. И кто это будет, друзья или враги? Я не хочу выяснять. Нужно убираться, пока есть шанс». В дом возвращаться нельзя. Я не знаю, что там произошло и кто были те, кто шумел на воротах. Я побежала к ограде и пролезла между прутьями. Придется идти по дороге, искать Эмиля. Снова, по снегу и холоду, с обмороженными руками и кровоточащей раной на спине. Если его машина стоит на шоссе, я не дойду. Я приблизилась к дороге и пошла параллельным курсом, скрываясь в темноте. Мимо пробежали двое, и я спряталась за деревом. Не знаю, кто это, и выяснять не хочу. Я прижалась к шероховатой коре, надеясь, что меня не заметят. Спина ныла от каждого неловкого движения. В мышцах что-то дергало. Я боялась, что задет нерв, и терпеть придется до конца жизни. Хреновый прогноз. Будет еще хуже, если здесь она и закончится. Впереди из-за поворота выбился свет фар, и я затормозила. Может быть, и миль. Но что, если машина с недружественными вампирами? Я остановилась, жарко выдыхая пар вместе с отчаянием. В стороне над городом отцветали последние залпы фейерверка. Я боялась идти вперед. Прижалась к шершавому сосновому стволу, стараясь не потревожить лапы с шапками снега. Осталось совсем чуть-чуть. Немного сугробов и холода. Немножко страха, и если повезет, все закончится. Я приблизилась к дороге, старательно отогревая в кармане руку, разминая кулак, чтобы вернуть подвижность пальцем, словно еще могла стрелять. Джип уже различался между деревьев. Он стоял посреди дороги. Тихо шелестел двигатель. Из выхлопной трубы стелился дым как же там тепло внутри. Я перевела дыхание, пристально рассматривая машину. Квадратные формы подсказывали, что это Мерседес. Но ни один Эмиль их любит. Номер я не видела. Дверь распахнулась, и наружу вылез высокий мужчина. Сунул в рот сигарету и несколько раз щелкнул зажигалкой, прежде чем смог прикурить.